Глава 40. Настоящее время. Громовой раскат и звук обвала, разорванный в клочья городской стены, всколыхнули всех защитников города. Однако следующий за этим вой военного горна застал задрожать уже не тех, кто защищает, а тех, кто безжалостно атаковал. Появление огромной армии прямо за спиной мгновенно внесло неразбериху. Большинство сражений уже давно перетекло на городские улицы, а те, кто были за стеной, оказались к такой атаке совершенно не готовы. Нагрянувшая словно из ниоткуда армия просто смяла всех, кто был снаружи, практически без шансов на сопротивление. Еще недавно входящие в город люди искали там возможность убивать, однако теперь каждый из них бежал туда же из желания спастись. Даже под проливным дождем осколки разрушенной стены все еще хранили в себе тепло той огненной атаки. Огромная дыра в стене теперь служила мостом для бегущих в город, но каждый из них знал, что ситуация обернулась хуже не придумаешь. Так же, как и все на эту черную, обугленную землю, ступил глубокий старик, достигнув стены, которую сам же и разрушил. Остановившись в самом центре этого изувеченного места, он медленно обернулся назад, не желая бежать в город, и спасаться бегством, оттягивая неизбежное. Поправив рукава своего банного халата, абсолютно неуместного в условиях войны, он горделиво скинул подбородок, смотря на подступающую к нему со всех сторон человеческую армию. Капли дождя падали с неба и бились его лицом мгновенно испаряясь, а он стоял вот так и наблюдал, как остается последним воином, оставшимся за пределами стены. «Вы действительно посмели!» — громко сказал он, когда подступившие к нему рыцари окружили полукругом и его, и находившийся за ним единственный путь в город. «Я тебя знаю!» — раздался голос из сердца этой армии, и оттуда вышел рослый рыцарь в бордово-красном разукрашенном доспехе. «Бешеная собака на службе у своего хозяина! Ты в самом деле...» Осмел преградить мне путь?» Встретившись рядом с этим вышедшим из толпы рыцарем, старик, конечно, понял, кто он. «Наш прядок вершил волю богов», сказал старик еще выше, сдернув подбородок. «Моя работа — карать тех, кто смеет очернять его наследие!» «Очень жаль, старик», — насмешливо ответил рыцарь, медленно двигаясь вперед и широко расставив руки. «С этого момента я, воля богов, несносный мальчишка!» Взревел блокирующий проход старик, и на его лице тут же появилась ярость. Широко расставив ноги, он завел обе руки себе за спину и жало в кулак, словно хватая окружающий его воздух, и тут же выбросил их вперед. «Я остановлю тебя!» Все кружившее этих двоих войска ожидало своего часа, и просто мокло под дождем, однако и два слова старика слетели с его уст, как непрекращающийся ливень тут же прекратился. Волна жара поднялась от земли, испаряя всю скопившуюся воду, и люди ощутили, как вдыхаемый ими воздух стал буквально выжигать им легкие. Старик выбросил руки вперед, и из-за его спины ударил вперед ужасающей силой ветер. Колоссальный температурный шквал ударил прямо в лоб стоящим рыцарям, словно выдох из пасти древнего чудовища, порождая в их рядах нешуточную панику. «Что за нелепая попытка!» Насмешливый голос стоящего во главе рыцаря принес уже успевшим испугаться воинам облегчение, а легкий щелчок его пальцев обратил этот угрожающий всей армии шквал просто в ничто, и сотни рыцарей, просто ощутили на себе легкий весенний ветерок, не имеющий ничего общего с убийственной техникой врага. Видя, с какой небывалой легкостью его атаку отразили, сдерживающий армию старик слегка запаниковал и обернулся назад, увидев за стеной множество смотрящих на него глаз, все еще нуждающихся в чуде. «Столь незначительные крохи внимания божеств не позволяют тебе быть со мной столь высокомерным». Холоднокровно сказал рыцарь и вновь просто щелкнул двумя пальцами, а за спиной старика мгновенно взвилось пламя. Уже испытав эту силу на себе, старик и впрямь хотел сбежать, но огромный огненный вал тут же отрезал ему все пути к бегству. Служа всю свою жизнь на благо короля, он никогда и нигде не нуждался ни в какой поддержке, однако сейчас он действительно ощутил себя слишком маленьким и жалким, Люди за стеной больше не могли его видеть, а враг перед ним был просто непреодолимым монстром. «И вообще», — продолжил говорить рыцарь, подойдя к этому старику, практически в упор, и, резко выбросив вперед руку, схватил его прямо за лицо. «Играть с огнем передо мной», — тихо сказал он, любуясь, как в проглядывающих сквозь его пальцы глазах старика отразился ужас. «Знай свое место», — Насекомая. Рука в стальном доспехе тут же сдавила сжимаемый ею череп, а старик ощутил чудовищный, зарождающийся внутри тела, жар. Скрывшиеся за стеной люди видели, как еще недавно защищающий их Верховный Инквизитор пропал из виду за огненной стеной, а сейчас эта стена рассеялась, открывая вид накричащего в агонии старика. Столб огня родился прямо в его теле и вырвался наружу прямо сквозь глазницы, оставив на их месте две черные, обожженные до черна дыры. И все его тело безвольно обвисло в хватке неумолимого и страшного врага. Крохотная капля дождя упала на землю, ознаменовав конец сражения. И бушующий в округе жар снова позволил небу изливаться в полной мере. Дернув рукой в сторону, рыцарь в багровом доспехе просто отшвырнул в сторону безвольное тело, словно мешок с мусором. Сделал шаг вперед и первым вошел в город сквозь проделанную в стене многометровую брешь. «Идем!»